Знайте свою систему Есть целый ряд правил по управлению системой, которые вы должны выполнять Проверять список процессов на наличие необычных и неизвестных процессов Проверять список программ на неавторизированное добавление или изменения, Проверять всю файловую систему в поисках новых или модифицированных файлов, текстов или приложений Обращать внимание на необычное уменьшение свободного пространства на диске. Постоянно убеждаться в том, что все системы и пользователи работают, и убирать неиспользуемые или неизвестные директории. Конфигурировать все специальные аккаунты так, чтобы не допускать интерактивного входа в них со стороны сети. Убедиться, что все директории системы и файлы имеют соответствующие разрешения на допуск к файлам. Проверять все записи об активности системы на предмет наличия в них необычной активности. Например, удаленного доступа неизвестного происхождения или в необычное время, то есть в нерабочие часы, или в выходные дни. Проверять все записи об активности интернет-сервера, чтобы идентифицировать все запросы неавторизированного доступа к файлам. атакующие как продемонстрировано в этой главе будут копировать файлы в директорию интернет-сервера и перегружать файлы через интернет. Постоянно убеждаться в том, что на интернет-сервере фронт пейдж или вебДf установлены соответствующие разрешения для предотвращения неавторизированного проникновения Реакция на вторжение или подача сигнала тревоги Своевременное обнаружение того, что произошел прорыв в систему, может помочь предотвратить серьезные потери. Надо осуществлять постоянный аудит операционной системы, чтобы идентифицировать возможные бреши в системе безопасности. Создайте способ подачи автоматического сигнала тревоги сетевому администратору, когда происходит какое-то необычное событие. При этом имейте в виду, что если атакующий уже получил высокие привилегии и осведомлен о контроле, он может отключить эту систему подачи сигнала тревоги. Выявление неавторизированных изменений в приложениях. Хакер может заменить приложение Helldesk.exe, используя неправильную конфигурацию FrontPage. После того, как он достиг своей цели и получил коды главного продукта компании, он может оставить взломанную версию приложения Helldesk, чтобы иметь возможность вернуться сюда через какое-то время. Загруженный сетевой администратор может так никогда и не понять, что хакер скрытно изменил существующую программу, особенно если он не делает никаких проверок целостности системы. В качестве альтернативы ручным проверкам можно посоветовать лицензированную программу TripWear, которая автоматизирует процесс выявления неавторизированных изменений. Разрешение. Эрик смог получать конфиденциальные пароли базы данных, просматривая файлы в директории «Include». Без этих паролей выполнение его миссии было бы очень затруднено. Получение паролей к важной базе данных в файлах, которые может читать кто угодно, это все, что было ему нужно для проникновения. Очень важно для обеспечения безопасности избегать хранения незашифрованных файлов в файлах программ или других текстах. Должно быть принято строгое корпоративное правило, запрещающее хранение незашифрованных паролей без крайней необходимости. Во всяком случае, файлы, содержащие незашифрованные пароли, должны быть тщательно защищены, чтобы предотвратить проникновение в них. Кроме того, сервер Microsoft IIS4 должен быть сконфигурирован так, чтобы не позволять читать гостям и записывать файлы в директорию интернет-сервера. Внешний файл паролей, используемый в сочетании с Microsoft VSS, может прочесть любой пользователь, который вошел в систему. Из-за этих неправильных конфигураций хакер может получить полный контроль над атакуемым доменом Windows. Развертывание систем с организованной структурой директории для приложений баз данных повышает эффективность управления доступом. Пароли. В дополнение ко всем уже перечисленным в этой книге предложениям по управлению паролями Описанный в этой главе «Успешный взлом» выявляет некоторые важные дополнительные меры. Эрик рассказывал, что он смог понять принцип конструкции паролей в компании на базе анализа тех паролей, которые он смог взломать. Если ваша компания использует для создания паролей какие-то стандартные предсказуемые методы, то это становится еще одной возможностью для хакеров проникнуть в вашу систему. После того, как атакующий получает привилегированный доступ в систему, его главной задачей становится получение паролей других пользователей или баз данных. Тактика поиска их в электронных письмах или среди файлов является очень распространенной. Компания, которая использует операционные системы Windows, должна конфигурировать их так, чтобы зашифрованные пароли для LAN-менеджер не хранились в регистре. Если атакующий получает привилегии администратора, то он сможет получить в свои руки все зашифрованные пароли, а затем взломать их. Персонал IT-департамента может легко сконфигурировать систему так, что эти пароли не будут сохраняться, что существенно усложнит хакеру путь к паролям. Однако после получения доступа к системе атакующий может просканировать весь ваш сетевой трафик или установить добавление паролей извне, чтобы узнать пароли пользователей. В качестве альтернативы удаления паролей к LandManager можно сконфигурировать пароли с использованием специальных, напечатанных символов, создаваемых с помощью NumLock, клавиши Alt и цифр, как это описано в главе 6. Используя широко распространенные программы для взлома паролей, хакеры даже не пытаются взламывать пароли, где есть символы из греческого, еврейского, латинского и арабского алфавитов. Приложения других компаний. Используя обычное приложение для сканирования сети, Эрик обнаружил незащищенный архивный файл записей, созданный коммерческим загрузочным приложением. Этот файл содержал полную информацию о тех файлах, которые передавались в системы или в систему. Не полагайтесь на изначальную конфигурацию тех приложений других компаний, которые вы устанавливаете у себя. Старайтесь устанавливать ту конфигурацию, которая минимизирует утечку информации, такой как лог-записи, которую можно использовать для проведения атаки на сеть. Защита общедоступных файлов. Общедоступные сетевые файлы — это обычная практика организации общего доступа к файлам и директориям в корпоративной сети. IT-персонал может принять решение сделать доступ к подобным файлам без паролей или контроля, поскольку добраться до них можно только из внутренней сети. Как уже не раз отмечалось в этой книге, компании стремятся прежде всего обеспечить сохранность периметра и гораздо меньше думают о защите сети от проникновения изнутри. Однако, как мы уже рассказывали, атакующие, проникшие в сеть — будут искать общедоступные сетевые файлы с именами, которые указывают на ценную информацию. Описательные имена типа resetch или backup существенно упрощают задачу атакующего. Самое лучшее в этом случае специальная защита всех общедоступных сетевых файлов, содержащих ценную информацию. Предотвращение раскрытия DNS Хакеры используют программу для отгадывания DNS, чтобы определить имена узлов в зоне домена публичного доступа. Предотвратить раскрытие этих имен можно с помощью метода горизонтального расщепления DNS, что относится как к внешнему, так и к внутреннему серверу имен. В файловой зоне внешнего сервера имен перечислены только общедоступные узлы. так как внутренний сервер имен защищен гораздо лучше, он должен отличать внутренние DNS-запросы для корпоративной сети. Защита Microsoft SQL-сервера Эрик обнаружил, что резервный сервер электронной почты и интернет-сервер используют Microsoft SQL-сервер, на котором имя пользователя и пароль записаны так же, как и в файлах директории, Include SQL Server не должен подключаться к интернету без серьезной бизнес-необходимости. Даже если аккаунт SA был переименован, атакующий может найти новое имя аккаунта и пароль в незащищенном файле кодов. Оптимальное решение для этого будет блокирование порта 1433 Microsoft SQL Serves до тех пор, пока он действительно не понадобится.